Глава 16, На совет я отправился в сопровождении костлявого квартета, на без елки. Брать с собой бандитку я постерегся, кто знает, чем закончится с бурящей местных аристократок. Пусть уж лучше бандитка подождет моего возвращения в королевских покоях за толстыми дверями, которые колдун запер заклинанием. Так мне будет спокойнее. А вот костлявый квартет мы с колдуном решили выставить в свет. Многие, в том числе маршал, Его уже видели. Так познакомим и других с безмолвным, но могущественным посланником богини. Ведь я обещал в жене, что он будет мне помогать, и его спутницами. Четверка в образе злого колдуна шагала за моим правым плечом. Единица, двойка и тройка, трио краснощеких близнецов с мечами в руках шли за нами, выстроившись в колонну Чеканили Шаг. Плащи-квартеты и моя рубашка одного цвета, красного. Красный цвет богини любви Сеонора. А еще он напоминал всем о том, что у меня в семье траур и в королевстве. Если на смерть королевы и принцессы Норки я отреагировал спокойно, огорчился лишь на показ, то после гибели ласки траур был у меня в душе. На спальне королевы до малого тронного зала мы дошли быстро. Женщины, которых мы встречали на своем пути, замирали. Увидев нас, запоздало кланялись, с удивлением смотрели нам вслед. А вот те, кого я увидел рядом с торонным залом, поклонились не все. И женщин, что здесь толпились, я узнал лишь одну, ту, что сопровождала канцлершу Медузу в день, когда я вернулся во дворец. В ее руках и сейчас была кожаная папка. Остальных женщин я раньше не видел или не обращал на них внимания. «Почти все эти лица я нашел в памяти щурицы», — сказал Оргаш. «Секретарша, заместительницы, пара телохранительниц». И прочие личности и чиновницы чиновниц и аристократок. До да участия в Королевском совете они еще не доросли, дожидается своих начальниц. Не снижая темп, не удостовев никого даже кивка головы, я прошествовал к массивной похожей на ворота двери малоутронного зала. Стражница перегорядила мне дорогу, едва сдержал желание оттолкнуть ее в сторону. Остановился. Что? спросил я. Солдатка посмотрела на меня снизу вверх. «Ваше Высочество, у меня приказ, посторонних на совет не пускать», — сказала она. «Это кто здесь посторонний?» «Они». Стражница указала мне за спину. Я понял, что она говорила о костлевом квартете. Спросил. «Ты знаешь, кто я такой?» «Конечно, Ваше Высочество», — ответила женщина. «Вы принц-нарцисс. Нам сообщили что вы придете. Велели вас сразу проводить на совет?» «Замечательно. Так почему не пропускаешь?» Солдатка нахмурилась. «Вы можете выйти. Один. У меня приказ». «Приказ, говоришь?» Я сделал глубокий вдох. Погладил стекло накопителя, колдун спрятал его под иллюзией хрустального шара. «Ты права. Я принц-нарцисс». Мы со стражницей смотрели друг другу в глаза. «А еще ты забыла сказать о том, что я последний. Прямой. Потомок. королевы левицы седьмой. Ты понимаешь, что это значит, женщина?» «Отвечай». Стражница кивнула. Да. Тогда скажи мне, уважаемая, вот что. Кто смеет мне что-либо запрещать? Кто имеет право отдавать мне приказы? Мне, принцу королевы Уралии. Кто? Стражница ответила не сразу, задумалась над моими словами. Никто, ваше высочество, сказала она, поклонилась, попятилась, приоткрыла передо мной створку двери. Молодец, сказал я. Благодарю за службу. Переступил порог, отошел от двери, оставив за спиной место для костлявого квартета, остановился. В сравнении с тем тронным залом, в котором утром колдун устроил бойню, этот казался не просто малым, а крохотным. Всего в несколько раз больше королевской спальни, где я обосновался. Повсюду золото, много света, как и положено у стены под изображением лица первой, трон с вивенными мордами на подлокотниках. На троне вальяжно восседала носатая черноволосая женщина. Громким, скрипацей голосом она вещала сидевшим на лавке около стен слушательницам. Два стула из красного дерева у подножья трона пустовали. Как пояснил колдун, это место канцлерши и машала. Но ту и другую я нашел стоящему у стены неподалеку от хода. Лишь в их одежде преобладали траурные цвета. Обе женщины меня заметили, кивнул им. И достался ответного приветствия. Женщина на троне, увидев меня, замолчала. Остальные тоже повернули лица в мою сторону. Колдун оставил рядом с выходом единицу, та стала у двери. Сложила руки на рукоять меча, втолкнула в паркет острие, застыла. Я зашагал к трону. Скользил взглядом по лицам сидящих, позволяя колдуну запечатлять их в памяти. Женщины провожали меня шепотками, некоторые ухмылялись. Остановился около ведущих к трону ступеней. «Колдун, твой выход!» Повернул голову к правому плечу и сказал. «Дядя Миша, освободи, пожалуйста, мой стульчик!» «Как скажешь, Сигей!» Четверка махнула рукой. Из-за моей спины вышли двойка и тройка, бежали по ступеням. вздернули с золоченого кресла черноволоса Та вскрикнула. Шепотки за моей спиной стихли. Не позволив черноволосой встать на ноги, не замечая ее сопротивления, скелеты оттащили женщину в сторону. И я кивнул. «Спасибо, дядя Миша». Подошел к трону, поправил на нем подушку. Даже подушку подложила, по-хозяйски. Уселся, забросил ногу на ногу. Четверка чиркнула по моему креслу мечом. Встала справа от меня. Я посмотрел на собравшихся в зале женщин, надарил их улыбкой. «Здравствуйте, дамы», — сказал я. «Ты что творишь, мальчишка?» Голос черноволосый прозвучал подобно скрежету. Дядя Миша отпустить ее. Четверка сделала знак скелетом. Двойка и тройка поставили женщину на ноги, но остались стоять рядом с ней. «Ты занимала чужое место», — сказал я черноволосой «Понимаю, ты пожилая дама, тебе трудно стоять. Найди себе место на лавке. Это кресло не для тебя». «Что происходит?» — спросила одна из женщин. Я обвел взглядом присутствующих в зале. Поддерживаю вопрос, сказал я. Что происходит? Не просветите меня. Зачем вы тут собрались? Мне сообщили, что здесь происходит королевский совет. Но почему без королевы или наследницы престола? Да, моя мама и сестры погибли, но вы должны были дождаться моей тетушку Герцогини Торонскую. Именно она теперь старшая в моей семье. Вам не следовало собираться в тронном зале без ее присутствия. Этот зал не для подобных сборищ. «Посплетничать вы могли бы и в другом месте. То, что вы здесь устроили, не королевский совет. Совет должен советовать королеве, а не принимать за нее решения. Да еще и такие глупые. Женить меня собрались, смешно. Я вижу перед собой не советщиц, а старых, сплетниц. Выживших из ума, да. Вы сумасшедшая. Разрешили навязать свою волю моей семье. Женщины вскочили со своих мест. Да как ты смеешь? Молчать сказал я. Заклинание колдуна добавило моим словам убедительности. Даже у меня заложило уши от собственного крика. Над головами женщин заклубился туман, я видел похожее, когда встречался с бандитками крысы. «Облако страха», подтвердил мои подозрения Ордыш. «Они его замечают?» «Они его почувствуют». «Дядя Мишу, сади всех по местам», сказал я. «Только пусть понимают, что я им говорю». «Смогут даже говорить некоторые» сказал Ордаш. Не успев поделиться с окружающими своим возмущением, женщины одна за другой осели на паркет, словно попав под воздействие парализующего газа. Кто-то молча, кто-то со стоном, кто-то с удивлением, но тихим возгласом. Как только звуки падения стихли, четверка сделала жест рукой. Двойка и тройка подошли к трону, сложили у моих ног мечи и поспешили к неподвижным представительницам Королевского совета. Принялись поднимать тех с пола, рассаживали на лавке у стен. В схожих позах лица женщин поворачивали к трону. Я дождался, когда скелеты заставят всех женщин смотреть на меня, и сказал. «Думаю, теперь вы меня выслушаете». Провел рукой по накопителю, царапая песням стекло, не обращая внимания на покалывание в ладони. «Уважаемый королевский совет!» «Милые дамы! Вы меня удивили очень!» Я не злюсь на вас, но у меня появились к вам вопросы, и сейчас я их задам. Кашлянул, прочищая горло. Некоторые женщины что-то говорили. Тихо, я не стал прислушиваться. Почему вы вдруг решили, что можете диктовать условия моей семье? Спросил я. Вы считаете, что нас больше нет? Думаете, что со смертью королевы и наследницы наша семья слишком ослабла и не сможет указать вам на ваше место? Уверяю вас, это не так. Смерть моей мамы и сестры – трагедия. И для меня, и для королевства. Но умерла лишь одна ветка нашего древа, пусть и главная. Другие остались. Крепкие и здоровые. К примеру, я. Хоть я и мужчина. И еще младшая сестра, львица седьмой герцогиня Таронская и две ее дочери. Вы забыли о них? Они здесь чужие. Услышал я слова. Где здесь, столица? Город Уралия не все королевство. Владение моей семьи престирается далеко за пределы этого города, не только в нем живут наши подданные. Да и давно ли моя тетушка стала в столице чужой? Она здесь родилась и выросла. В ее венах течет та же кровь, что была и у моей мамы. Гагаря и ее дочери, мои родственницы. А значит, законы наследницы престола Уралии не вы, они. Я знаю, во многих из вас тоже есть далека львиной крови. Но слишком малая, незначительная. Часть ваших предков происходили из моей семьи, когда-то они называли себя львицами. Много-много лет назад. Предки. Повторяю, не вы. С тех пор нашу кровь в ваших венах порядком разбавили. Вы давно уже не львицы и даже не воображайте себе ими. Млад совет не имеет права на престол», сказала черноволосая. Они его потеряли, когда у королевы родились дети. Наследницей должна стать внучка Львецы Седьмой. Кто так решил, спросил я. Вы? Закон. Это правда, колдун? Мы с тобой уже обсудили это, Сигей. И решили, что на трон сядет не наша дочь, а тетка Гагара. Вы забываете, женщина, сказал я. Именно слова представителей королевской семьи являются законом. А то, что записано в ваших книгах, мы исправим, как только в столицу вернется герцогиня таронская Перепишем ваш закон так, как посчитаем нужным. Чтобы у вас не оставалось повода для глупых желаний. В этом королевстве мы решаем, что законно, а что нет. Королевский совет! Молчать! Оконные стекла задребежали от моего крика. Отныне королевский совет будет советовать, лишь когда мы его об этом вопросим. Советовать, а не указывать. Надо же! Признали мой брачный союз недействительным тот, который одобрен королевой Великой Герцогиней и богини Сианоры. серьезно? Я не поверил своим ушам, когда мне сказали об этом. На свадьбе с графиней Свирской настояла моя мама. Она посчитала семью Великой Герцогиней достойной того, чтобы объединиться с Львинной. Род волчиц, они один из ваших, а значит, так и будет. И не вам не указывать, с кем я должен продолжить свой род. Да кем вы себя возомнили? «Вы, прятавшиеся в тени, пока убивали мою маму и ласку. Если вы чувствуете за собой силу, то почему не показали ее раньше? Почему умолчали и бездействовали, пока творилось беззаконие? И зачем открыли рты теперь? Страх потеряли? Я могу вам его вернуть». «Ты нам угрожаешь?» – сказал Черноволосая. «Ну, разумеется, угрожаю», – сказал я. «Ты усадила жопу на трон моей семьи, женщина» сделал это случайно или намеренно? Рассчитывал, что я обрадуюсь своему поступку? Серьезно? Напоминаю вам, дамы, что я принц королевства Уралия, нарцисс. Принц, а не ваш слуга. Но вы совсем не берете во внимание мои интересы и желания, напротив, игнорируете их. Считаете, что раз я мужчина, то львиной крови у меня нет. И это после того, как мои люди сегодня утром размазали по дворцу почти сотню гвардейцев? И после того, как я со своими девочками наведался в замок Бузов к родственницам Щурицы, тем, которые посмели покушаться на мою жизнь, что мне нужно сделать, чтобы вы поняли, я совсем не такой мужчина, каким вы привыкли, чтобы вы осознали, не вы мне, а я вам буду раздавать указания. Пока в столице не явится герцогиня Таронская, именно я представляю здесь семью левиц, И вы все будете делать то, что я вам скажу. «Смиритесь с этим, если не хотите, чтобы я на вас по-настоящему рассердился». «Почему мы не можем пошевелиться? Это ты с нами сделал!» Я рассматривал лица представительниц Королевского совета, пытался понять, какое впечатление произвели на женщин мои слова. «Нет, я так не умею, а вот дядя Миша может многое». Я указал на четверку, сказал. «Знакомьтесь, дамы, это дядя Миша, посланник богини любви Сианоры той самой богини, которая благословила мой союз с дочерью Великой Герцогиней Залесской. И чё благословение вы сегодня решили проигнорировать? Признайте, это было не лучшее решение Королевского Совета. Богиня прислала в мое распоряжение посланника и его служанок, в том числе и для того, чтобы помочь мне объяснить вам вашу оплошность. Так что если кого-то из вас не убеждают мои слова, ну, сами понимаете, Дядя Миша и его девочки не умеют разговаривать, но доходчиво доказывают и объясняют. В замке Бузлов, к примеру, не согласных с моими решениями, не осталось. Так что послушайте меня, дамы, возвращайтесь домой и дожидайтесь приезда в столицу моей тети. И забудьте свои мечты о троне. Трон Урали ни одной из ваших семей в ближайшем будущем не светит. Королевой станет моя тетя Гагара, герцогиня Таронская. Вне зависимости от вашего мнения на этот счет. А тем, кто попытается этому воспротивиться, я отправлю дядю Мишу. Так и знаете, его нельзя подкупить или разжалобить. Еще открою вам тайну, убить его у вас тоже не получится, как и его служанок. Сейчас я кое-что продемонстрирую. Я завел руку за спину, почувствовал, как в нее из пространственного кармана перекочевал пулемет, показал его женщинам. «И где ты мог его там прятать?» – сказал Ордыш. «Пусть думаешь, что хотят». Направил пулемет на тройку и выстрелил в нее три раза. Две первые пули ударились в кости, третья проделала уже в эти тройки сквозную дыру. Улыбка на краснощеком лице даже не дрогнула. «Жалко плащ», – сказал я. «Попросишь елку заштопать». «Она-то заштопает. Уж лучше я сам». «Не твое дело, Сигей. Ты принц. Веди себя во дворце соответственно». «Не хочешь доверить штопку бандитки привлеки к этому любую служанку», – сказал Ордыш. «Разберусь потом, а пока не отвлекай меня. Я не заметил, удивила ли женщин живучей в стройке. Но тот факт, что у меня есть пулемет, и я способен из него стрелять, точно впечатлил их. Ноги даже побледнели. Похоже, только теперь Королевский совет осознал, что со мной следует вести себя осторожно». «Дурачок с оружием – это страшнее любых посланников», – сказал Ордыш. «Посмотри на их лица. Кое-кто уже заподозрил, что может и не уйти из этого зала. Молодец, Сигей. Хорошо сработал. Теперь добей их своей улыбкой». Я хотел нагрубить колдуну, но вместо этого улыбнулся, махнул пулеметом. Бледных лиц в зале стало больше, я повернулся к четверке и сказал. «Дядя Миша, мне они здесь больше не нужны, пусть выметаются». И снова женщинам. «Дамы?» Сейчас вы снова сможете двигаться. Прошу прощения за доставленные неудобства. Я вас больше не задерживаю, вы свободны. Не шумите и не толпитесь у входа. Рад был поболтать с вами. Обязательно обсудите между собой мои слова. Но не нужно этого делать в тронном зале. Если решите пообщаться, найдите для общения другое место. Очень вас прошу. Чтобы мне не пришлось снова стаскивать одну из вас с трона. «Предупреждаю, в следующий раз мои девочки проделают это не столь ласково. Не говорите потом, что я вас не предупредил. Все, До свидания». Когда представительницы Королевского совета разошлись, в малом тронном зале со мной и костлявым квартетом остались маршал, рысь и канцлерша Медуза. Медуза сообщила мне, что этой ночью в полночь мы будем проводить церемонию похорон принцессы Ласки. А маршал сказала, «Ваше высочество». «Позвольте спросить». «Да». Рысь указала на костлявый квартет. «Кто они?» «Версия с посланцами богини любви вас не устроила?» «Мне больше верится в новые военные разработки, волчиц, ваше высочество». «Да». «Я не очень-то верю в новое пришествие богов, ваше высочество». «И моей веры не стало больше даже из-за того, что вы воспользовались именем Сеонора, чтобы вылечить мою внучку. Простите». А вот об ученых великого Герцогства я очень хорошего мнения. После рун волчицы первой мы в королевстве постоянно ждем от великой герцогинь новых чудес. Да, ведь это одно из них, ваше высочество. «Мне жаль вас разочаровывать, госпожа маршал», — сказал я. «Но ни к дяди Миша, ни к девчонкам наука Залезская не имеет отношения. Жаль, что вы не верите в их божественное происхождение. Госпожа Рысь, госпожа Медуза, мне нужно идти». Встретимся в полночь на церемонии». Маршал и канцлерша поклонились. «Похоже, колдун в королевстве мы никого не смогли убедить в том, что сеанора вернулась», – сказал я. «Ну и что?» – сказал Ордыш. «Неважно. Верят они в богиню или нет, для нас это не имеет значения. Секретные разработки волчиц прекрасно, пусть так и считают».